Пьяный бледный император, покрывая все голоса, кричал попугайным своим резким голосом. «Нет, его величество король меня не забудет, не оставит своей милостью. Пусть тетка меня не допускала на заседание военной конференции, я ведь все равно знал все. Помогал королю чем только мог. Король гений». Лучше быть командиром полка в прусской армии, чем царем в России. Да, если бы я был в прусской армии, я бы показал, на что я способен. А тут приходится жить с этими русскими, говорить на их варварском языке. Меня воспитывал Брюмер. О, этот прохвост, Брюмер. Попадись он мне, я его посажу на кол. Ха-ха-ха, на кол, как сажал своих врагов мой дед. «Я Пётр, и мой дед тоже Пётр. Это кое-что значит. Брюмер заставлял меня стоять в углу на коленях, он вешал на шею мне осла, а вот его величество король прусский мной доволен. Я сильно помог ему. Волков! Волков, ты слышишь?» Волков, взметнув бровями, свесив букле, спрятался окаменевшим лицом в большой бокал. — А, ты не слышишь? Да ты не бойся, Волков, старухи-то больше нет, тебя не сошлют в Сибирь. Теперь я царствую, я. Помнишь, как мы работали? Как провертели дырку в стене? Как пересылали распоряжение в военной конференции его величеству королю? Да ты не смущайся, брось, тут все свои люди, тебя никто не тронет. А как мы с тобой смеялись над приказами в армию? Они секретные, а уж давно в Берлине, у его величества. Царь хохотал пронзительно, то наклоняясь к столу, то откидываясь на спинку кресла. Как же он был доволен, как счастлив. «Ха-ха-ха!» — -ха, густыми голосами смеялись прусаки. «Да здравствует наш Питер! Парень славный! Наш человек! Хо-хо! Ура!» Бледная луна скользила за тучами, мутно озаряя снег. В воздухе сверкали ледяные иголки, звенели колокольцы. Тройка летела, как птица, мелькали полосатые верстовые столбы. Еще не остыло тело императрицы Елизаветы, как бригадир и камергер, наперстник нового царя полковник Андрей Гудович, скакал в легкой кошовке из Петербурга в Ригу и дальше, в Пруссию, с важнейшим поручением. Он вез радостное известие герцогу Ангель Цербскому, христиану Августу, что императрица Елизавета Петровна скончалась что его дочь Фике и его зять вступили на русский престол. Он вез указ нового императора, которым его тестью жаловалось звание фельдмаршала русской армии.